Дэни Коллинс. А как же любовь? Глава 1. Исидоре Горсея не нужно было поднимать взгляд от экрана компьютера, чтобы понять, что её босс здесь. Она увидела его боковым зрением и была немало удивлена тем, что он здесь в Париже. Он совсем недавно стал отцом, но когда у его сестры Трэлы случились неприятности, он без колебаний приехал к ней. Я уже всё видела, проговорила Исидора, пишу электроное письмо. Она замолчала на полусловье, осознав свою ошибку. Кожа словно покалывала маленькими иголочками, а кровь в венах вдруг стала густой и горячей. Но, конечно же, перед ней не Анриса Вертер, а его брат-близнец Рамон. Сквозь тело прошла волна сожаления, уязвимости, тоски и предательства. Она подняла взгляд на мужчину, выглядевшего в точности как человек, который практически вынудил ее занять эту позицию и собрала в кулак всю силу воли. Они оба были по-своему безжалостны, но Анри, по крайней мере, не был жесток. «Я не знала, что ты в Париже». Ровный голос нисколько не выдал ее истинных чувств. Темные волосы Рамона были так же коротко стрижены, как и у брата. Гладко выбритое лицо не было красивым в общепринятом смысле слова, но в угловатых чертах было что-то, несомненно, очень привлекательное. Зеленые глаза становились серыми, когда он сердился. «Сегодня радужка глаз...» была почти пепельно-серой, и тугой узел напряжения свернулся в желудке Исидора. Рамон облокотился на её рабочий стол и наклонился прямо к ней. "Почему ты не делаешь свою работу?" Его резкий тон врезался в неё острым ножом. Боже, как она презирала себя за то, что до сих пор так остро на него реагировала. Как же она ненавидела этого человека, особенно теперь, когда знала, каким жестоким он мог быть. По крайней мере, когда она была молодой и глупой, она его не боялась. Есидора сделала глубокий вдох и глянула на экран компьютера, чтобы взять себя в руки. Она небрежно кивнула на монитор. Я работаю, и если ты не будешь меня отвлекать, я смогу продолжить. Ей удалось сказать это абсолютно ровным голосом, и Есидора похвалила себя за то, что её руки совсем не дрожали, хотя внутри она трепетала от страха. Даже несмотря на ненависть, которую она испытывала к Рамону, она находила его чертовски привлекательным мужчиной, и это ее злило. «Что ты можешь сделать на данном этапе?» – прорычал он. «Почему ты этого не предотвратила?» «Предотвратила беременность твоей сестры?» Она посмотрела ему в глаза, и сердце ее застучало, как сумасшедшая. И Сидора криво ухмыльнулась. «Веришь или нет, но это вне сферы моих должностных обязанностей». Я трижды говорила с ней и предполагалось, что мы контролируем возможную утечку новостей. Трелла была высокой, стройной красавицей. В последнее время она носила свободную одежду нестандартного кроя, которая скрывала её интересное положение. Но она была уже на пятом месяце беременности, она не могла скрывать свой живот вечно. Ты должна была поговорить с ней в четвёртый раз. Ив пятый. У твоего отца было достаточно возможностей, чтобы сохранить это в тайне. Почему ты ничего не сделала? Сердце её пропустило пару ударов. Он что, действительно собирается втянуть во всё это её отца? Ну уж нет. Даже мой отец не может контролировать каждого человека, у которого есть аккаунт в социальных сетях, Роман. Фотографию опубликовала женщина, которая навещала свою мать в больнице. «Позволь тебе напомнить, ты сам привез Треллу в своей машине, довольно приметной, кстати сказать». Конечно, люди проявили любопытство. Единственная причина, по которой интернет-тролли не сразу поняли, что Трелла беременна, так это то, что они долго извели по поводу ее лишнего веса. Исидора вспомнила, что Рамон и Трелла оказались в больнице из-за экстренного кесарево сечения их невестки и спросила, как ценнее и малыши? «Прекрасно». Он оттолкнулся от ее стола. Выражение его лица было равнодушным и отчужденным. Рамон, как и его брат и сестры, всегда реагировали именно так, когда кто-то интересовался семьей, даже если интерес был искренним. Отпрыски семьи Совертер стали сенсацией в ту же минуту, как родилась вторая пара близнецов, Анжелика и Трелла. Дети французского магната и знатной испанки завораживали любопытствующих своей зеркальной схожестью и идеальными жизнями. Когда девочкам исполнилось 9, трэллу похитили. Через 5 дней её вернули, но вместо того, чтобы дать семье хоть небольшую передышку, пресса со удвоенной силой стала следить за каждым их шагом. Такое огромное давление довольно рано свело отца семейства в могилу, но репортёры так и не оставили их в покое. Анжелика, или Джилли, как звали её дома, нашла своё счастье. Она тайно обручилась со своим любимым Касимом, поэтому все семейство собралось в Испании. Празднование помолвки пришлось прервать, когда Цинни увезли в больницу. Трелла села на пассажирское сидение, выпущенное в ограниченном тиражом Бугатти Рамона, чтобы поехать в госпиталь вслед за братом и его женой. Серебристый спорткар Рамона неизменно приковывал к себе многочисленные взгляды. Зволнованный состоянием Цинни и Трелла выскочил из машины брата, не подумав о том, что на ней надето и её округлившийся животик был уже хорошо заметен. Любой случайный снимок члена семьи Совертер тут же становился сенсацией, а эта фотография давала досужим сплетникам повод порассуждать о тайной беременности Треллы и предполагаемом отце её ребёнка. Новость дала эффект разорвавшейся бомбы. Эсидора выросла вместе с Треллой и Джилле. Её отец работал на месье Совертера. Она заботилась о девушках и искренне желала всей семье самого лучшего. Вот почему Анри нанял её. Он доверял ей все самые деликатные пиар-публикации относительно семьи, такие как их сцении, венчание и рождение дочерей. Однако для Рамоно всё это не имело никакого значения. Для него и Сидора была аутсайдером, достойным лишь критики и порицания. Ну и ладно, ей плевать. Ей давно уже не нужно ничего одобрения. Я надеялась, что приехал Анри. Я собиралась предложить опубликовать семейный портрет с сынеи малышками раньше, чем планировалось. Меня просто закидали вопросами. Думаю, публикация фотографий отвлечёт всё общее внимание от трелы. Пожалуйста, давай принесём в жертву младенцев, когда им исполнится хотя бы неделя. Она просто пытается помочь. С трудом сглотнув комок, застрявший в горле, она поднялась, чтобы убрать папку в шкаф, хотя в этом не было необходимости. Ей просто необходимо было увеличить дистанцию между собой и Рамоном. У тебя есть идея получше? Да. Как же её раздражало это высокомерие. Если бы не отец, который давил на неё, не Анри, плативший ей баснословные жалования, если бы она не обожала Трэлло Анжелику и ценила Сидора, давно бы уволилась. Даже крайне редкое общение с Рамоном было для неё слишком большим испытанием. Внимательно тебя слушаю, сказала она, не оборачиваясь каждой клеточки своего тела она ощущала на себе тяжёлый взгляд Рамона. "Созови пресс-конференцию. Я собираюсь объявить о своём уходе из гонок". У Исидору была лучшая попка из всех, что ему доводилось видеть, а по по Крамон повидал немало. Когда она обернулась, рука её всё ещё лежала на верхней полке стеллажа, так что рубашка на её груди натянулась, и он украдкой глянул на соблазнительные изгибы, прежде чем сосредоточиться на её изумлённом лице. Пушистые ресницы обрамляли большие карие глаза, блестящие медные волосы были собраны заколкой-зажимом на затылке, и он не смог удержаться от того, чтобы на миг представить, как эти роскошные распущенные локоны будут обрамлять её высокий скулы. На лице Исидоры почти не было макияжа, да он ей был и ни к чему, природа щедро наделила ее естественной красотой. Рамон, как правило, предпочитал общепризнанных ярких красавиц, от которых так и веяло с сексуальностью. Он не любил сложностей, выбирая простые и понятные взаимоотношения. Его целью было безразличие. Он никогда не овеществлял своих женщин в отличие от них самих. Рамон понимал, что для светских красавиц он является своего рода трофеем. Он щедро дарил удовольствие и получал его взамен, и подходя к концу эти отношения не причиняли никому боли. Исидора никогда не предлагала ему таких простых отношений. Когда она была ещё совсем юной, Рамон был её в глазах объектом восхищения и поклонения, ожиданий, которых он никогда бы не оправдал. Поэтому 5 лет назад он оказал ей огромную услугу, позволив Исидоре поверить, что он переспал с её матерью. И она по сей день ненавидела его всей душой. Исидора в одночасье перестала сопровождать своего отца в офис или на гонке, в которых участвовал Рамон. Правда, Исидора продолжала общаться с его сестрами, но она каждый раз вежливо отказывалась от любых предложений, которые присылали ей с Овертерем. Когда Исидора получила высшее образование в сфере пиара и начала часто бывать за границей по работе, их с Рамоном пути пересекались несколько раз – но она неизменно уходила от него прочь так быстро, как позволяли приличия. Поэтому на ее попку Рамон осмотрелся вдоволь. Ее презрение к Рамону достигло своего апогея в прошлом году, на праздновании 65-летия ее отца. Да, у Рамона были соперники и в бизнесе, и на гоночной трассе, но никто не ненавидел его с такой силой. Исидора выглядела такой взрослой, такой роскошной, в темно-сапфировом платье и в пол, Рамон ждал, что она уже забыла своё детское влечение им и готова наконец услышать правду. "Я хочу закопать топор войны", сказал он, кружаясь Сидору в вальсе. "Давай поговорим где-нибудь наедине". "А, так вот, как это называется, закопать топор", ответила она ледяным тоном. "Мм, нет, спасибо". И Сидор ушла прежде, чем закончилась музыка. Она всё ещё вела себя как ребёнок. Рамон одернул себя и вернулся в настоящее, сосредоточившись на словах из Сидоры. «Ты уходишь из гонок?» — с недоверием переспросила она. «Да, это наименьшее, что он мог сделать для своей семьи. Но ты все еще выигрываешь. Твои поклонники будут просто раздавлены». «Мне уже достаточно славы и денег, но тебе ведь это нравится». Она закрыла дверцу шкафа и встала так... Что её колено было видно через разрез на юбке. Да, она определённо уже не ребёнок. Это просто приятное развлечение, он пожал плечами. Психолог сказал бы, что его жажда скорости это компенсация вины за то, что Рамон не смог догнать Трэлу, когда её похитили, но ему действительно нравились гонки. Я уже давно раздумывал над этой возможностью. Я продолжу спонсировать свою команду и буду в курсе всех событий. По-моему, это перебор. «Нельзя же вечно отрицать беременность Трелла». Рамон сложил руки на груди, он не привык защищать свои решения перед кем бы то ни было. «Я решил объявить об уходе из гонок именно сейчас, чтобы отвлечь прессу от Треллы», не удержался от снисхождения в голосе. Но решение стало неизбежным, как только Цинни забеременела. Анри уже не может путешествовать так же много, как и раньше. Рамон и Анри совместно управляли с Овертер Интернешнл, хотя Анри брал на себя большую часть работы – Так как Рамон участвовал в гонках, но теперь у Анри совсем другие заботы, поэтому Рамон был готов посвятить больше времени общему делу, чтобы брат мог уделять время своей семье. Значит, ты это планировал. Я знал, что моя роль изменится, как только родятся дети. Мы все знали, что ты займёшь этот офис, как только Анри переедет в Мадрид, но никто не ожидал, что ты бросишь гонки. Мы планировали объявить об этом в следующем месяце, но поскольку дети родились раньше времени, мы изменили расписание. Я начну реструктуризацию сегодня же, и начну я с тебя. С меня? Она удивлённо распахнула глаза. Меня переводят в Мадрид. Переезд должен был состояться, как только Ценя родит, но дети появились на свет раньше срока. Ты хочешь сказать, что мой перевод состоится раньше? Ты останешься здесь, отрезал Рамон. Наверное, он не должен был так сильно наслаждаться произведённым эффектом, но эта мысль грела его. Мои сёстры приехали в Париж вместе со мной. Сейчас они разбирают вещи в особняке Жюмо, готовясь к отъезду Анжелики. А о помолвке скоро будет объявлено. Есть некоторые тонкости, касаемые семьи Касима, которые потребуют твоего деликатного вмешательства. Есидора быстро прикрыла глаза, чтобы вскрыть вспышку страха, нет, гнева, но почему? Он говорил о ее деликатном вмешательстве без тени сарказма. Она прекрасно выполняла свою работу, иначе не занимала бы такую высокую позицию. «Я сделаю все возможное, чтобы отвлечь внимание прессы на себя», — продолжил Рамон. «Но тебе придется взять на себя организацию пресс-конференции, как и подготовку пресс-релизов о реструктуризации». «Я могу все это делать дистанционно». Исидора воинственно сложила руки на груди и отвернулась к окну с видом на сену. «Я поговорю с Анри». Он только что привёз детей домой. Андрей сейчас почти не занимается делами, уделяя всё своё внимание семье. Твой работодатель не только Андрей. Мы с ним всё обсудили, это наше обоюдное решение. Значит, вы двое решили отказать мне в переезде в Мадрид, даже не обсудив это со мной? Да, кивнул он. Как это часто бывало, Андрей лишь озвучивал то, о чём думал Рамон. Какая-то часть твоей работы действительно может выполняться дистанционно, но в кризисные времена, такие как сейчас, ты нужна нам здесь. Есидора упрямо поджала губы. Он видел, что она судорожно подыскивает альтернативу, и он знал, почему она это делает. Может, нам уговорить твоего отца не выходить пока на пенсию, предложил он. Поверь мне, искушение очень велико. Отодвинь свою обиду, Есидора. Ты профессионал. Веди себя соответствующе. Исидора резко выдохнула, словно от удара в солнечной сплетении, и Рамон почувствовал лёгкий укол совести. Возможно, слабая тень боли мелькнула в её глазах, но она села за стол, заправив за ухо выбившуюся прядь волос, и Рамон не смог разглядеть выражения её лица. Когда она снова подняла взгляд, в нём читалась решительность. Я напишу заявление об увольнении к концу дня. Казалось, пол ушёл у него из-под ног. Неужели она настолько сильно его ненавидит? Рамон не мог поверить, что она говорит серьёзно. Поймав наконец её взгляд, он увидел, как расширились её зрачки, а чувы глаза стали похожими на бархатистые анютины глазки, но при этом были абсолютно пустыми. На одно мгновение мир вокруг него исчез. Тихая агония, которая жила в его сердце и которую он упорно игнорировал, вспыхнула такой острой болью, что у него перехватило дыхание. Рамон никак не мог осознать, как Исидоре удалось так больно ранить его, всего лишь пытаясь отстраниться. Почему она вообще сказала об увольнении? 24-летняя девушка, занимающая такую ответственную должность, событие беспрецедентное. Да, родственные связи сыграли свою роль, но она великолепно справляется со своими задачами. Рамон не может позволить, чтобы из-за него сестры лишились такого союзника. Однако он не из тех людей, кто станет умолять. Она уже давно ненавидела его, поэтому нет смысла очаровывать ее. «Давай я объясню тебе, что произойдет, если ты уволишься». Он снова навис над ее столом, и Сидора напряглась, но не отступила. Он уловил легкий запах ее кожи и поймал себя на мысли, что не прочь попробовать ее на вкус. «Я знаю, что ты подписала соглашение о конфиденциальности, но, учитывая твою ко мне антипатию, я не слишком тебе доверяю». Я сильно осложню твою жизнь, если ты отсюда уйдёшь. Других вакансий для тебя на этом уровне не будет, обещаю. И если так ты пытаешься умаслить меня, то попытка подружиться провалилась. Докажи свою преданность нашей семье. Делай то, за что тебе так хорошо платят. Раз уж ты угрожаешь моей карьере, хорошо. «Я докажу свою преданность. Я останусь, потому что люблю твоих сестер, и потому что в ином случае моему отцу придется снова занять эту должность. Его преданность семье неизменна. Я никогда не говорила ему, что ты спал с его женой, и не надо мне говорить, что они уже были в разводе». Она ткнула его пальцем в грудь, и Рамон прищуливался, словно предупреждая, что она балансирует на грани. «В отличие от тебя, мне не доставляет удовольствия заставлять людей страдать. А теперь извини, я должна организовать пресс-конференцию». "Не сидора", обманчиво мягко сказал он, внимательно посмотрев в её глаза. "Мне не безразличны мои сёстры и твой отец. Вот почему я позволю тебе и дальше работать с нами, вместо того, чтобы поджарить тебя на сковородке за неподчинение. Последи за своими манерами, дорогая."